Глава тридцать пятая. Совершенно разные уровни. Тело пылало болью. Но это была приятная, сладкая боль. Боль силы. Перед мысленным взором мелькали воспоминания. Два знакомых фиолетовых глаза, два разноцветных, белая маска, бело-голубой глаз без зрачка. Кайл, Грин, Номен, Магнус. В сравнении с ними вы ничто. Синдикаты, Роузен, Изао, Окраймы, Эверштейны. Всего лишь очередные ступеньки. Это даже забавно. Вот они окружили меня. Сбросили ограничения Инсулая. Смотрят. Считает, что все кончено, что их ловушка сработала. Наивные. Меня уже не остановить. Прежде чем враги успели что-либо осознать, Кай уже был возле Изао. Слившись с виолой и активировав заимствующее пламя на максимум, он стремительно и бесповоротно сжигал всего себя. Его параметры в миг почти превзошли 420 тысяч единиц, и вся эта мощь моментально обрушилась на эльфа, успевшего выставить копье для блока. Благодаря слиянию с духами и расовой особенности у Изао было так много энергии, что только один его покров давал около 280 тысяч параметров. Всё же, как ни странно, разница в параметрах между ними двумя составляла всего 10 тысяч в пользу адепта. В этом плане они были равны. Однако Кай все же не имел воли уровня предбожественного небесного монарха семи великих звезд. Кроме того, пусть виола и усилила его элемент меча до низкого качества божественного ранга, остальные стихии парня значительно уступали в силе стихиям противника. Клинки уже столкнулись с копьем, когда Кай ощутил чужеродное вмешательство в свой разум и душу. Справиться с таким мощным натиском священный лорд не мог. Стоило ему осознать это, как Кай сразу же призвал десятки ранее замороженных во временном пространственном кармане ядерных зарядов, что тот час сдетонировали. Взрыв должен был уничтожить все в радиусе многих сотен километров, вот только не вышел за пределы даже десяти метров. Раскрыв глаза пустоты на полную, среагировавшие Виктор и Йолана стали безумно быстро расширять пространство вокруг Кая и Изао, буквально отгородившись от них искусственным горизонтом событий. Мгновение спустя каждый Эверштейн ощутил нарастающую смертельную угрозу. Воины резко ощетинились защитными техниками и артефактами. Вот только ничего не произошло. Примерное местоположение опасности обнаружилось сразу. Но никто так и не смог никого увидеть или ощутить даже глазом пустоты. Лишь несколько секунд спустя в том месте словно из ниоткуда появился Кай, что на самом деле попросту находился в другом потоке времени после использования ледяного отражения. Это была копия, которая осознал себя Кай после того, как оригинал ринулся на Изао с самоубийственной атаки. Неестественные фиолетовые глаза Кайзера ярко вспыхнули, И вся энергия в радиусе многих миль резко исчезла. Он изменился. Покрылся молочно-белой кристаллической броней рунного тумана и излучал подавляющую мощь, что не переставала расти. Словно концентрируясь на чем-то, Кай продолжал неподвижно висеть в пустоте и полностью игнорировать врагов. Ошарашенные Эверштейны практически сразу выпустили дистанционные техники, не рискнув приближаться к слишком опасному воину. Однако, стоило их атакам оказаться достаточно близко к Каю, как все они вдруг рассеялись. Техника псевдобожественного и божественного рангов, что представляли смертельную угрозу даже для Кайзера с его огромными параметрами, внезапно стали совершенно бесполезны. Мгновение спустя парень исчез, полностью проигнорировав давление воли и сфер более чем сотни небесных монархов, а почти десяток ближайших к нему иверштейнов превратился в кровавые ошметки. Подавленные взглядом Повелителя, не способные использовать плетение и летать в пространстве без праны, они совершенно ничего не смогли сделать. Впрочем, их жертва не была напрасной и дала остальным сильфам достаточно времени на ответные действия. Множество глаз пустоты раскрылись почти в один момент, вслед за чем направляющийся прямо к главам клана Кай резко улетел в сторону. Он попытался изменить вектор полета, но все оказалось тщетно. Силой линии крови, даже без техник, Эверштейны настолько искажали и запутывали пространство, что переполненный мощью человек попросту не мог добраться до них. Кайрья наметался из стороны в сторону, пока вдруг не оказался окружен группой из девяти мастеров семи больших звезд, мгновенно перенесшихся прямо к нему. Лишенные плетений, они собирались использовать единственную, помимо грубой и негибкой стихийной энергии, доступную им силу — вторичное раскрытие техник медитации. Ядра воинов выплеснули свою мощь, и... Глаза парня пугающе блеснули. Двое сильфов одномоментно отправились к праотцам. — Продвинутая! — мысленно воскликнул наблюдающий за боем Виктор сволочь вариммасы и Изау не могли распознать продвинутую волю пространства или умолчали откуда она вообще у этого сопляка неужели неужели слова про перерожденное божество все таки правдивы только семерым и верштейном удалось посттись от внезапной атаки противника и причина крылась не только в продвинутой воле пространства частично стабилизировавший его и помешавший быстро отступить, но еще и в том, что он, наконец, перестал скрывать свою истинную силу. Прежде чем сильфы снова смогли достаточно запутать пространство, ускорившийся Кай чуть не добрался до еще нескольких из них. Тех едва удалось спасти, телепортировав прочь в самый последний момент или даже изменив направление Атак Кая. И все же некоторые все равно пострадали, получив повреждения астрального тела, лишившись конечностей или даже глаз пустоты. «Я иду», — решительно сообщил Виктор. «Нет, слишком рискованно», — возразила его жена, концентрируясь на поддержке соклановцев и запутывании пространства вокруг Кая. «Выбора нет. Без энергии на одной лишь силе глаз мы далеко не уйдем». «Неизвестно, как долго сможет протянуть эта тварь, а мы не сможем удерживать его вечно. Прикрой меня!» В ответ Йолана лишь сжала зубы и сдержанно кивнула. Мгновение спустя ее брат и муж появились за спиной Кайзера. Тот реагировал и двигался безумно быстро, но все же Сильф успел атаковать с применением способности ядра ударов хаоса. Даже не коснувшись Кая, Кулак Виктора испустил монструозную, хаотическую гравитационную волну. Сфокусировав всю ее мощь в конусе с изначальным диаметром всего в пару сантиметров, мужчина желал разрушить броню противника, однако достиг появления лишь небольшой трещинки. Клинки Кая рассекли пространство, но Виктора там уже не было. Телепортируемый сородичами, он с неимоверной скоростью непрерывно мелькал вокруг своей цели, нанося все больше ударов и все сильнее ужасаясь. Он потратил почти половину ресурсу ядра, когда понял, что сумел разбить лишь первый слой брони Кая. И это ведь при поддержке семи остальных мастеров семи больших звезд, что атаковали способностями ядер чуть с более безопасного расстояния. «Еще один заход. Медьте в торс. Нужно задеть его душу», — приказал Виктор. Резко очутившись под врагом, Он уже почти выпустил удар хаоса, как вдруг кай вспыхнул еще большей силой. Его тело ярко заполыхало, начав обугливаться буквально на глазах. Правда, осознал это Виктор лишь долю секунды спустя, когда оказался почти в километре от противника. От участи остальной семерки, от которой масштабное прикосновение небытия не оставило ни атома, Его спас старый, изношенный, но все еще крепкий и качественный божественный доспех низкого качества небесного ранга. Мгновение спустя кайф взорвался, выпустив во все стороны сотни ложных священных кар небес. Потеряв порядка двадцати соклановцев, Иверштейнам все же удалось сдержать эту смертоносную самоубийственную атаку. Вот только давящее на разум чувство опасности так никуда и не делось. Заставив врагов отвлечься на защиту и скрывшись в другом потоке времени, Кай наконец-то вырвался из вечно искажающегося пространственного лабиринта. Никто так и не успел среагировать на его рывок, и в конце концов слившийся из двух меч парень с пугающей силой ударил по доспеху Юланы. Женщина ощутила жуткое сотрясение. Она телепортировалась, однако уйти от Кая все равно не смогла. Его нерушимая хватка сжалась на шлеме Юланы, вслед за чем беломолочный кристалл стал покрывать ее доспех и соединять их тела. «Не могу! Слишком... слишком много энергии! Не вырваться!» Без конца телепортируясь, пыталась она оторваться от незваного попутчика. Тем временем клинок Кая продолжал давить на броню сильфы, что не уступала в прочности доспеху Виктора. Ощутив это, а также нахлынувшую слабость от слишком частого переноса столь насыщенного энергии объекта, Юлана наконец прекратила попытки вырываться и переместилась поближе к мужу. Стоило Виктору увидеть ее, как он тотчас налетел на Кае и стал остервенело избивать его, вкладывая в каждый удар максимум сил. К нему сразу же присоединились и остальные сильфы. Но сколько бы они ни молотили врага, все было бесполезно. Кай даже не обращал на них внимания, продолжая проминать доспех женщины, которую счел главной угрозой. Ибо, имея способность ядра, идеальную телепортацию, и лучше всех в клане, владея глазом пустоты, она и была той, кто постоянно спасал сильфов от Кая, вовремя телепортируя их. Естественно, она же в основном и перемещала сильнейших сородичей, что выступали в авангарде вокруг Кая. Если вывести ее из игры, то положение Эверштейнов значительно ухудшится. Шлем Йоланы скрипел от давления, а на доспехи в области живота уже появлялись первые трещины. Вкладывая в удары всего себя, Виктор яростно бил по клинку Кая, пытаясь отвести его от жены. К сожалению, меч уже скрылся под множеством слоев рунного кристалла, слившегося с телом Сильфы, а потому совершенно не двигался. Атаки Эверштейнов постепенно разрушали молочно-белую броню. Однако сдвинуть Кая никак не могли. Он будто стал настоящим недвижимым объектом. «Нет, нет, нет!» Не прекращая бить, Виктор с ужасом наблюдал, как отколотые части брони превращаются в рунный туман и возвращаются к Каю. Сам же парень в этот момент полностью игнорировал прочих Эверштейнов, концентрируясь на Клинке и Йолане. Решив усилить натиск, он стал еще активнее сжигать себя. К сожалению, у ресурса заимствующего пламени все же был лимит, поэтому даже после насыщения тела энергией Кай мог сжечь не более 50 тысяч единиц параметров. Впрочем, даже так это давало более 370 тысяч единиц дополнительных параметров при мощи заимствующего пламени в 750%. Но только на этом он не остановился. Кай также воспользовался сразу тремя ключевыми проявлениями души. Неукротимый поток помог высвободить почти 90% энергии души. Все и сразу позволило быстро выплескивать гигантские порции ки, что даже с трофеем обычно было непросто делать. А идеальная душа дала возможность начать иссушать оболочку в обмен на силу. Призрачная татуировка инь-ян не осталась в стороне. Изначальная вспышка укрепила тело и самодельный доспех Кая, а многократные прикосновения небытия, сфокусированные у кончика клинка, активно разрушали броню сельфы. Финальным же аккордом стала еще одна частица трофея, что позволило использовать еще больше энергии и сделать Кая еще сильнее. В конце концов, это дало результат. Доспех начал стремительно трескаться. Пока покрытая рунным кристаллом, усиленная продвинутой волей меча и наполненная океаном энергии оружие Кая, медленно погружалось все глубже и глубже. От сознания происходящего Виктор едва не впал в безумие. Беззвучно закричав, он отчаянно лупил парня. — Стой! Остановись! Прекрати! Не надо! Хватит! — Стой! Прошу! Умоляю, прекрати! Телепатически пытался достучаться он до противника. Однако Кай оставался невозмутимым, словно статуя. Как в физическом плане, так и в эмоциональном. Скосив глаза на мужа, Юлана вдруг сказала. «Это была ошибка. Он, мы — это совершенно разные уровни. Прости». На лице Виктора отобразился истинный ужас. Он потянулся к жене, а мгновение спустя внезапно исчез, не по своей воле переместившись на тысячи километров. Глаз пустоты Йоланы тотчас потрескался и ослаб, но она ни о чем не жалела. Сразу после этого женщина связалась с оставшимися Эверштейнами. Через несколько секунд, манипулируя пространством, многие из них стали быстро улетать, пока не остались лишь старики что прекратили атаку и разрушили свои глаза пустоты. Меч Кая наконец-то пробил доспех, следом пронзив и оболочку души Сильфы. Вот только было уже поздно, ведь Юлана и так принесла свою душу в жертву. Прекрасно понимая, что ее судьба уже предрешена, она решила хотя бы забрать врага с собой, в чем ей помогли оставшиеся сородичи. Конечно, вся эта мощь могла бы помочь освободить женщину, вот только это не имело никакого смысла, ведь Кай все равно остался бы цел. Пространство вокруг них двоих начало искажаться, закручиваясь в маленькую, но стремительно растущую черную точку. Кристаллический доспех Кая трещал, пока сам парень тщетно пытался вырваться. Умирающая Юлана крепко удерживала его меч и руку, буквально заморозив пространство вокруг них. И хотя Кай мог отсечь себе конечность, бросать Виолу он не собирался. Впрочем, проблема заключалась не только в этом, но и в силе притяжения расширяющегося искажения. Если в первые мгновения Кай еще мог сбежать, то сейчас его затягивало просто с ужасающей мощью. Достигнув критических размеров, миниатюрная черная дыра резко ускорила свой рост. Большую часть тела Кая уже поглотила, как вдруг он вновь взорвался. Громадная мощь вырвалась во все стороны, однако тот час была притянута обратно. В конце концов не осталось ничего, и побледневшие от истощения старики прекратили поддерживать пространственное искажение. На орбите Инсулая повисла пятиметровая черная дыра поглощающая остатки взрыва и в то же время быстро уменьшающаяся бездостаточной подпитки. Оставшиеся Эверштейны неверяще глядели на свое творение, когда один из них внезапно в ужасе вытянул руку, словно указывая на что-то. Другие сильфы вскоре тоже заметили появившийся словно из ниоткуда кусок окровавленной плоти, что быстро восстанавливался. Кай все-таки выжил. Потерял больше 70% астрального и физического тела, почти полностью растратил ресурс линии крови, утратил почти весь кристаллический доспех и использовал еще одну купленную за последние полгода руну обновления, дабы применить ледяное отражение. Но все-таки выжил. И, конечно же, спас Виолу. Обессиленные Эверштейны отреагировали быстро, но все же не сразу. И Каю хватило даже этих мгновений, чтобы закончить регенерацию плоти и даже начать исцеление астрального тела с помощью внедрения странной энергии в Искру. Благодаря самостоятельному контролю воли, сейчас он мог делать это даже в бою. Уклонившись от атак обычной стихийной энергией, все еще безумно сильный Кай быстро обезглавил с дюжин усильфов. Не имея достаточной сил для запутывания пространства вокруг парня, оставшиеся Эверштейны начали бежать. Увы, всё было тщетно. Закончив со стариками, Кай взглянул в сторону далекого Ферокса, куда немногим ранее улетел молодняк клана. Поразмышляв немного, он все же отказался от погони. Сил на это почти не оставалось. В любом случае, победа за ним. Правда, добиться ее было все же непросто и потребовало многих усилий. Во-первых, Кай использовал две частицы трофея. Первая была активирована еще в самом начале боя, а вторая — во время атаки по Юлане. К счастью, парень учел свою и кайла ошибку. Что он сам в ледяном измерении так и не успел собрать максимум энергии. Что Рейнхард был вынужден облететь часть планеты, поглотить аномалию и даже выйти в космос. Но теперь Кай мог завершить насыщение плоти колоссальным объемом энергии всего за считанные секунды, получив за каждую из частиц по 250 тысяч параметров. Все благодаря Пуву и Клонам, что за многие века смогли создать настоящий громадный солнечный кристалл, который по плотности энергии многократно превосходил лазурные кристаллы и обычно встречался только в центральном мире. Во-вторых, Пришлось растратить почти миллиард рун, еще перед боем растворенных до состояния тумана в хранилище парня. Их-то он и превратил в доспех, подобно тому, как это некогда сделал Кайл. И хотя Кай надеялся сохранить большую часть богатства, черная дыра Эверштейнов сделать это не позволила. В-третьих, он потратил целых три руны обновления из семи, которые появлялись в продаже алтарей Инцулая за последние полгода. В-четвертых, Кай израсходовал один из трех разработанных на основе плоти ангела эликсиров, который временно даровал мастеру ауру, блокирующую любые плетения, как у бесформенных. Разумеется, благодаря уникальной защите души, император Вечного Пути был один из немногих, кто мог в принципе применять сей препарат. В-пятых, он впервые полностью, а не частично слился с виолой, тем самым на время буквально превратившись в предбожественного небесного монарха. Обычно из-за разницы в развитии это грозило разрушением тела, души и даже пут искры, но усиление воли от всей частицы трофея оказалось достаточно, чтобы Кай смог выдержать такую нагрузку. Ну и в шестых, он совершил непростое слияние с Zero, совершенно новым клоном, что состоял сразу из четырех тел и душ обычных двойников. Его создание стало возможным после освоения Каем трех новых стихий. Путь крови позволил объединить так много плоти, а пути разума и души сбалансировали и связали между собой множество сознаний и душ. Именно замаскированный целой Зиро отправился с ней и Шаксом в Ферракс. Быстро расправившись с Бьерном, он первым делом отыскал алтарь на последнем этаже древнего города и вернулся в Инсулай, где за считанные минуты восстановил потраченные силы в Пуви. Только после этого Кай отправился добивать врагов. К сожалению, на создание Зеро пришлось израсходовать огромное количество сил, времени и ресурсов. Поэтому существовал он в единственном экземпляре, пока не был пожертвован Каем ради спасения из черной дыры. И тем не менее, суверен храма ничуть не жалел таких тратах. Ведь мало того, что Зеро был многократно сильнее своих собратьев, так еще и обладал возможностью сливаться со своим создателем, передавая ему свою силу, частицы законов и волю. Именно благодаря Трофею, Зеро и Виоле, давление воли небесных монархов практически не влияло на Кая. В конце концов, с учетом подавленных плетений, всего за пару секунд, что сильфа отвлеклись в начале боя на Изаву и взрыв, Кай обрел больше миллиона единиц параметров. Если точнее, то ,25 тысячных Ви – особых системных единиц измерения силы, обычно применяющихся только к Звездным Императорам и прочим божествам. В финальной же форме при атаке на Юлану Кай и вовсе усилился до 1,4 Ви. Для сравнения, у предбожественных небесных монархов семи великих звезд, вроде Виктора и Юланы, не имеющих никаких особых способностей к физическому усилению, В среднем бывает от 330 до 370 тысяч единиц каждого параметра, но это с учетом техники покрова. Если же она заблокирована аурой ангела, то значение резко уменьшается практически в два раза. Таким образом, большую часть боя Кай был почти в шесть раз быстрее, сильнее, прочнее и выносливее, чем большинство его противников. И это лишь в чистом виде, без учета невероятного доспеха, продвинутой воли пространства и прочего. Конечно, врагов было не меньше сотни, однако недооценивать шестикратное превосходство все-таки не стоило, особенно когда речь шла о таких масштабах. Обычным смертным бегунам никогда не догнать суперкар, сколько бы сотен их не было. Что-то противопоставить Каю мог лишь адаптирующийся без ограничений инцулая Варимас, в теории способны даже создать пробивающие рунную броню когти, а также Изао, имеющий как модифицированное тело с расширенным запасом ки, так и могущественную способность влиять на разум и душу. К счастью, Кай успел вывести их из игры практически в самом начале. Варимас погиб моментально, и его сердце Монтикоры уже покоилось в хранилище. А Изао каким-то чудом все же выжил. Кай наконец ощутил остатки ауры тайно сбежавшего эльфа. прикрыв веки, парень полностью сконцентрировался на духовном восприятии, что сейчас было как никогда сильно. Быстро обнаружив более четкие следы, он тотчас рванул в погоню. Изао ни за что не уйдетёт.